Глава вторая. Русские вельможи-бояре оказались крайне недоверчивыми и скрытными людьми. По их бородатым лицам невозможно было определить, довольны ли они богатыми дарами императора, не говоря уж о том, с пониманием или неодобрением они отнеслись к предложению союза против болгарского царя. Архантеса Ольга, которая после неоднократных просьб посла Калакира соизволила принять его в своем деревянном дворце в крепости Вышгород, тоже не пожелала внести ясность в намерения русов. Она вежливо справилась о здоровье императора Никифора Фоки, выразила радость по поводу его побед в Сирии над арабами, показав тем самым осведомленность в византийских делах, и отпустила посла. Связки дорогих мехов, присланных Колокиру после приема у Архантесы, явились слабым утешением. Калакер ждал безотлагательных действий, промедление казалось ему чудовищной несправедливостью. Стоило ли тратить столько усилий, чтобы склонить императора Фоку к союзу с русами? Если теперь он, патриций и опытный политик, привыкший заранее предугадывать каждый шаг, вынужден долгие недели томиться в ожидании. Да и не с грубыми русскими вельможами, а даже не с привлекательной, несмотря на преклонный возраст, Архантасы Ольгой он приехал разговаривать, а с князем Святославом. Но Святослава в Киеве не было. Прошлым летом он снова ушел с войском в землю Вятичи, вознамерившихся было отколоться от его державы, и будто растворился в лесах. Потом бояре сказали Калакиру, что князь, покорив вятичей, отправился в обычный зимний объезд своих владений, который у русов называется «Полюди». Оставалось только ждать, пока князь закончит свою поездку или пожелает прервать ее ради встречи с византийским послом. Но когда это будет? Скучные зимние дни, когда за окнами просторного деревянного дома, отведенного греческому посольству, тихо пролетали крупные хлопья снега, скрашивались беседами с русскими воеводами и к Морам, и с Финкелом, мужами достойными уважения. За военные подвиги, приличные манеры и знания греческого языка. Рекой лились хмильные русские миды, неторопливо текла под веселый треск поленев в очаге, достойные беседы. Калакера нисколько не смущало, что русские военачальники настойчиво расспрашивали о войске императора Никифорофоки, об укреплениях Константинополя и пограничных городов, об огненосном флоте. Наоборот, явный интерес русов именно к военной силе Византии пробуждал надежды на успех посольства. Так подробно расспрашивают лишь о будущем союзнике или о будущем неприятеле, А не он ли Калакер намеревался в конечном итоге столкнуть лбами императора Фоку и князя Святослава, чтобы по дороге, расчищенные для него русскими мечами, взойти на трон? Если все это так, то почему бы не удовлетворить любопытство Икмора и Сфинкела? А рассказать Патриции Калакир мог многое. Византия была единственной страной того времени, где продолжали изучать военную науку, стратегию и тактику войны, разработанные в прошлом великими полководцами Рима и преданной забвению варварскими вождями. Тщательно описанное в сочинениях историков и военачальников искусство боя было сильной и одновременно слабой стороной византийского войска. Следуя жестким правилам, до мелочей регламентировавшим движение войска и взаимодействие его частей, можно было Избежать случайных поражений, но с такой же долей вероятности упустить победу, если для ее достижения от полководства требовались самостоятельность и риск. Правила ведения войны окостенели в систему догм, сковывавшую инициативу подлинных полководцев, и позволяли посредственностям скрывать свою неспособность. Византийская стратегия предпочитала медлительную войну, в которой все было предусмотрено заранее и не оставалось места для неожиданностей. В такой правильной войне византийское войско было неодолимо, как искусный фехтовальщик, против которого вышел с таким же оружием жалкий погонщик обозных мулов или изломанный непосильным трудом раб. Но если тот же погонщик Молов отбросит непривычный для него меч стратиота и возьмет в руки тяжелую дубину, исход схватки трудно предсказать. Стратиоты — наследственные византийские воины, получавшие за службу земельные наделы. В X веке зажиточные стратиоты составляли войско катафрактов, тяжело вооруженных всадников, и фактически превратились в служилых феодалов. К этой мысли не назойливо, но настойчиво подводил русских военачальников Калакир. С императором можно успешно воевать. Калакир перечислял тяжелые кавалерийские полки императорской гвардии катафрактов. Схола, Скувита, Арифма и Каната. Говорила раз навсегда установленной численности пехотной таксиархии, 500 тяжеловооруженных оплетов. Двести копейщиков, триста стрелков. Предостерегал перед сокрушительной силой трехтысячной турмы, успевшей сомкнуться в глубокую фалангу. Но тут же добавлял, что пехота в императорском войске играет второстепенную роль. Пехотинцами служит чернь. Конница. Конница катафрактов, у которой покрыты броней и всадники и кони, воодушевленно восклицал колокир. Пешие воины лишь поддерживают конницу в бою, охраняют лагерь и стоят караулами в горных проходах. Так всегда было в империи, так всегда и будет. Русские воеводы слушались непроницаемыми лицами, и невозможно было понять, насколько интересны им рассказы византийского посла. Но колокир был уверен, что каждое слово откладывается в их памяти. Что русские варвары делают надлежащие выводы из его слов. Иногда Галакирс похватывался, что рассказы о страшной силе катафракторной конницы могут запугать русов и отвратить их от войны. И тогда он начинал ядко высмеивать ходившие среди варваров слухи о бесчисленности византийского войска. Под рукой у императора обычно оказываются лишь Тагмы – отборные войска, расквартированные в столице и ее окрестностях, и император выводит в поход не более 16 таксиархий, пехоты и 80 тысяч всадников. Остальные войска фемные разбросаны по всей обширной империи, собрать их вместе трудно не только из-за больших расстояний, но и из-за нежелания стратегов фем, полновластных правителей своих областей. Империю раздирают внутренние распри, стратеги поднимают мятежи, удачливые полководцы порой идут войной не на арабов или другие народы, а на Константинополь, чтобы самим зайти на императорский престол. Так поступил нынешний император Никифор Фока, доверительно шептал колокир и с бесстыдством неверного слуги, обсуждающего за столом в харчевне неблаговидные поступки своего господина, Принимался торопливо рассказывать известную всем в Византии историю восшествия на престол Никифора Фоки. Возвышение Никифора началось давно, еще при императоре Константине Багрянородном, когда его отец Варда Фока был назначен доместиком с Холл Востока. Доместик с Холл Востока, командующий войсками в Малой Азии. Никифор и его брат Лев прославились в битвах с арабами. При императоре Романе, безвольном и сластолюбивым, унизившим себя постыдной для Венценоса женитьбой на дочери владельца трактира красавицы Анастасии, принявшей новое имя Феофану, Никифор Фока сменил отца на посту доместика с Востока, а Лев Фока стал доместиком Запада. В руках братьев оказалась большая часть войск империи, поэтому, когда умер император Роман, оставив малолетних сыновей Василия и Константина, овдовевшая Феофана вызвала всесильного доместика Никифора в столицу, наградила высшим званием стратега автократа и отдалась под его защиту. Император Роман II, 959-963 годы Никифор Фока отбыл в Малую Азию, чтобы завершить войну с арабами. Но вслед за ним полетели отравленные стрелы интриги. Ямнух Иосиф Врига, любимец спокойного императора, направил письма известным малоазиатским полководцам Иоанну Цимисхию и Роману Куркуасу с предложением убить Никифора или насильно постричь в монахи. За это полководцам были обещаны посты доместиков Востока и Запада. Однако звезда Никифора Фоки стояла высоко. Полководцы не осмелились на измену и обо всем сообщили Никифору. Коварный Евнух сам толкнул себя в пропасть. Стратик-автократ, любимец воинов Никифор Фока, объявил себя императором и двинулся к столице. В августе 963 года он торжественно взошел на трон в Золотой Палате, а спустя месяц женился на красавице Феофана, унаследовав таким образом и титул, и жену покойного Романа. Только слава полководца и верные войска привели Никифрофоку на престол. Став императором, он остался полководцем. Воины стали получать повышенные жалования, Катафракты и их родственники были освобождены от налогов, а на остальных подданных империи налоги были увеличены. Глухо роптала оттесненная от власти знать. Недовольно было духовенство на богатство которого покусился новый император. Голод и дороговизна возбуждали ярость черни. Никифор Фока растерялся. Вскоре он понял, что лишь блестящие победы на войне могут заткнуть рты недовольным, и кинулся на поиски военного части. Через два года Никифору Фоке удалось захватить остров Крит. Его любимец, Евнух Петр, захватил всю Киликию. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить недовольных. Нужны были новые победы, оглушительные, по возможности бескровные, приносящие добычу и славу но не обрекающий народ на лишение и жертвы. Так был задуман болгарский поход. Но Екифор Фока неожиданно споткнулся на болгарском пороге, не осмелившись углубиться в Гимейские горы. Как канатоходец, замедливший движение посередине туго натянутого каната, император был готов схватиться даже за воздух, чтобы сохранить равновесие. Одной из таких чайных попыток было одобрение посольства Калакира. О многих любопытных подробностях, касавшихся императора Никифора Фоки, мог бы порассказать Калакир. Например, о страшной давке на стадионе, которую вызвал император, неожиданно выведя на поле две фаланги стратеотов с обнаженными мечами. Люди приняли потешный бой за расправу и в панике бросились к узким проходам. Или о неправедных делах императорского брата Льва Куропалата, скупавшего хлеб и перепродававшего по дорогой цене. Или о новой высокой стене, которую Никифор приказал построить вокруг дворца, чтобы чувствовать себя в безопасности. Однако, по отчужденным лицам русских воевод, Калакир понял, что их мало интересуют эти подробности, любопытные для любого придворного. Зато руссы оживлялись и благодарно поднимали чаши, когда посол, разочарованно вздохнув, начинал рассказывать о больших военных кораблях, драмонах, способных вместить свыше 200 грибцов и 70 вооруженных стратиотов, о быстроходных тахидромах, стороживших подступы к Босфору и Манганском арсенале в Константинополе, где собраны на случай войны Громадные запасы оружия и снаряжения. Порой Калакир чувствовал себя обыкновенным лазутчиком, приехавшим из вражеского стана, и только подчеркнутой почтительностью высокопоставленных русов и неоднократно произносимый имя титул Патриция, к которому он еще не успел привыкнуть и который ласкал слух, помогали преодолеть минутное недовольство собой. Калакир убеждал себя, что ради великой цели следует идти на все. Кто останавливается на половине пути, всегда проигрывает. Потом Икмор куда-то уехал. И вместо него с послом беседовал старый почтенный воевода Свенельд, который носил на шее не серебряную цепь, а золотую, и пользовался у русов огромным уважением. Как хотелось колокиру быть полезным этому влиятельному человеку, советнику двух князей Игоря Старого и Святослава. Но не получилось. К сожалению, не получилось. Правда, Свеннольд интересовался Никифором Фокой, но не как императором, а исключительно как полководцем. Вопросы старого воеводы были точными и не допускали двусмысленных или неопределенных ответов. Каким образом Никифор строит войско в походе? Чему равняется его дневной переход при быстром движении без и осадных орудий? Как он использует в бою тяжелую конницу? Какие караулы оставляет для охраны дорог? А что знал обо всем этом Колокир? Херсонский патриций неоднократно видел императора и мог подробно описать его внешний облик. Лицо Никифрофоки больше приближалось к черному, чем к белому. Под густыми бровями блистали черные глаза, волосы тоже были темными и густыми, нос средний, слегка загнутый. В бороде седина, стан плотный и круглый. Император весьма широк в плечах и груди, и очень силен. Однажды в сражении он так сильно ударил копьем неприятельского воина, что пронзил насквозь броню. Можно было еще прибавить, что император всю жизнь сохранял воздержание, не вкушал мяса, уклонялся от брачного союза и только в преклонном возрасте нарушил обет, женившись на Феофана. Однако о Никифоре -фоке, как о полководце, Калакир не знал почти ничего, кроме перечисления его побед, да неясной людской молвы о храбрости и военной опытности в бытности чудоместиком Востока. Принадлежавший по рождению к придворным кругам, Калакер был глубоко убежден, что жизнь империи направляется не мечами полководцев, а кетраумными политическими комбинациями высших вельмож, заседавших во всесильном синклите, капризами возвышенных до положения соправителей любимцев императоров Евнухов-Паракимоминов, интригами Геникея, И мало интересовался чисто военными делами, ограничившись обязательным для будущего стратега а Калакир, как самый малый, рассчитывал на этот пост чтением сочинений древних и новых полководцев. Теперь оставалось только сожалеть. Он не сумел удовлетворить любопытство варвара с золотой цепью на шее, и тот больше не приходил, оставив тягостные сомнения в душе Калакира. Русская зима казалась колотиру бесконечной. В юге сменялись ясными морозными днями, когда солнце ослепительно блестело, и снег зло поскрипывал под сапогами. Потом снова начинались снегопады, обрушившие на город огромное количество снега. Сугробы поднимались до половины частокола, плоские кровли жилищ, стонали под тяжелыми белыми шапками. Посольские чиновники, переводчики и слуги отяжелели от безделья и обильного корма, двигались раздражающе медлительно в перевалку, выставив вперед круглые животы. Из Константинополя не приходило никаких вестей. То ли император Никифор Фока забыл о своем после, то ли гонцы не могли преодолеть трудности зимнего пути. От столицы до устья Борисфена 3800 стадий бурного моря, а дальше почти столько же сухопутной дороги по печенежским степям, непроезжим и мертвым в это время года. Как-то неожиданно сразу после мартовских снегопадов пришла дружная весна. За окнами повисли сосульки, звонко застучали по крышам капели, с глухим гулом и шорохом тронулся лед на Днепре с первыми ладьями, приставшими к подолу, Пришла долгожданная весть. «Князь Святослав скоро вернется в Киев. Наконец-то!»